политические эмигранты тайные совещания в начале раннего вечера савин граф делло трек вышел из своего фешенебельного отеля и как то тайком крадучись стараясь не обращать на себя ничегоего внимания направился пешком в один из отдаленных грязных вонючих кварталов великолепной столицы атаманской империи Жар еще не спал. Тучи пыли стояли над узкими улицами, кишевшими столичной рванью и массой бродячих голодных собак, похожих на шакалов, тощих, озлобленных. Нарядный, сверкающий Константинополь остался там, позади. Тут был тот главный Константинополь, который олицетворял собою всю неряшливость, всю грязь Востока. «Эки свиньи!» — мысленно ругался претендент на болгарский престол, попадая в кучу отвратительных экскрементов. Подойдя к небольшому домику, ставни которого были наглухо закрыты, он тихо постучал в одно из окон и приблизился к двери. «Кто там?» — послышался вопрос. «Это я, Ценков. Отворяйте!» Дверь быстро распахнулась, пустила гениального авантюриста и так же быстро захлопнулась за ним. — А, наконец-то вы, ваше высочество! — с улыбкой проговорил высокий черномазый субъект, одетый в сюртук с типичным видом болгарина. — Не слишком ли рано, ваше высочество? Пока еще только ваше сиятельство! — рассмеялся Савин, крепко пожимая руку болгарина. — пустики Для такого умницы, как вы, сроков не существует. Болгарин говорил довольно чисто и правильно по русски. Все в сборе, Цанков. Все. А Хильми Паша? И он прибыл, Савин. Да ну. В голосе экскурнета послышалась радость. А все-таки вы, Цанков, лучше величайте меня графом Делотраком. Знаете, это звучит более внушительно. Тихий смех болгарина смешался с таким же смехом графа. «Слушаюсь, ваше высочество!» В комнате, небольшой и тонувшей в полумраке, благодаря закрытым ставням, на креслах и широком диване сидело несколько человек. Большинство из них были болгары, за исключением двух лиц, принадлежавших к сынам правоверного пророка Магомета. «Простите, великодушные господа, что я запоздал!» Весело и непринужденно проговорил Савин по-французски, здороваясь со всеми особенно почтительно с Хильми-Пашой. «Ваше превосходительство, как мне благодарить вас за ваше любезное посещение?» Склонился он перед ним. Тот благосклонно улыбался. «Ничего, я так сочувствую графу этому делу», — ответил Хильми-Паша, — Позвольте мне, ваше превосходительство, в знак моей глубокой благодарности предложить вам на память о сегодняшнем вечере эту безделушку. Савин вынул из кармана роскошный футляр и, раскрыв его, подал турецкому сановнику на голубом бархате, переливаясь всеми цветами радуги, сверкал драгоценный перстень с огромным бриллиантом солитаром. О! Вырвалось у всех. Алчный взгляд Паши загорелся восторгом. «Ах, граф, какая прелесть! Но к чему это? Мне совестно принимать такие ценные сувениры? О, это такие пустяки, ваше преусходительство! Это безделушка одна из моих фамильных!» Небрежно сопломбом бросил великий авантюрист. «А это позвольте вручить вам!» И Савин протянул другой футляр младшему турку. «Чисто работает», — прошептал болгарин Цанков своим соотечественникам. Те взглядами подтвердили это. «Ну, господа, мы можем приступить к совещанию», — пригласил всех Цанков. И когда все заняли места за круглым столом, продажный турецкий сановник начал первым. «Я должен сообщить вам, господа, что по полученным мною тайным сведениям русское посольство что-то разнюхало и, кажется, послало донесение, поэтому я советовал бы вам торопиться». Граф тулуз де претендент на болгарский престол, чуть-чуть побледнел. «Оно узнало, что я здесь?» — спросил он. — Да. Савин граф рассмеялся. — О, ваше превосходительство, я этого не боюсь. Меня взять не так-то легко. — Его снимут только с болгарского престола, — стукнул рукой по столу один из присутствующих болгар. — Верно, братушки. — Верно, верно, — прокатилось по комнате дико нелепого преступного совещания. «Мы — политические эмигранты Болгарии. Мы должны были бежать, спасаясь от дикого произвола и зверств временного регенства, самовольно захватившего власть в свои руки. Но покинув Отечество, мы оставили там массу верных друзей-приверженцев. Они за нас, они за общее дело. Трон Болгарии теперь свободен. Мы только должны распорядиться им». «А много ли вас, господа?» Осторожно, мягко, дипломатично спросил турецкий сановник. — много ли? — вмешался Цинков. — Вполне достаточно для того, чтобы сломить регенство и одержать полную победу. Еще на днях я получил от своих известий, что большинство войск, духовенства, народа совершенно готовы примкнуть к нам. Савин сидел и слушал с замиранием сердца. Вот оно. Вот оно, это недосягаемое волшебное несоная фиавь, так все и пело и ликовало в нем. И мы, продолжал оратор-заговорщик, после зрелого обсуждения пришли к решению, что лучшего кандидата на болгарский престол, как граф Тулус Далатрак, не может быть. В эту секунду поднялся самозваный граф. Он был поистине великолепен, этот мошенник высокой марки. «Господа!» — начал он таким властным, уверенным тоном, точно уже чувствовал себя на ступенях болгарского трона. «Господа! Благодарю вас за то высокое доверие, которым вам было угодно почтить меня. Если судьбе будет угодно, чтобы я занял болгарский престол...» Даю клятвенное обещание заботиться о судьбе и благе моего народа. Хитрый турецкий сановник еле заметно усмехался, любуясь блеском драгоценного перстня, уже одетого на палец. «Я!» — продолжал искренне вдохновляться Савин. «Я уже давно наметил состав кабинета министров. Говорит ли вам, господа, кто эти избранные?» Назвать ли их имена?» Молчание и опять взволнованный вкрадчивый голос будущего болгарского князя. «Вы, Цанков, конечно, не откажетесь принять портфель первого министра?» «Если будет угодно вашему высочеству», — с низким поклоном ответил душа заговора. «Вы, Малевич, портфель военного министра?» — С радостью, ваше высочество! — Вам я могу предложить, дорогой Муравелов, пост министра финансов. И, называя всех поименно, его высочество распределял портфели, посты. — Господа, я, как вам известно, граф тулус де Но не забывайте, что я славянин, русский, в котором бьется горячее сердце и он повернулся к турецкому сановнику. «Болгария меня должна принять, ваше превосходительство, но, став ее князем, я буду должником блистательной порты. Прошу вас верить этому. Вы меня понимаете?» «О, как нельзя лучше ваше, ваше сиятельство!» — запнулся Пашан. Я весь полон желанием поставить Болгарию на иной путь. Так, так, — послышались голоса политических эмигрантов-заговорщиков. И я, я это сделаю, — закончил Савин. Теперь черная работа, ваше высочество. Необходимо выяснить детали и план. Да, да, это важно. И тут, в этой темной комнате, началось... Таинственное совещание о деталях выполнения фантастического плана, равного которому, по безумной дерзости и утопичности, едва ли знала любая история любых стран. Прямо уже в полной форме. Две казармы будут приготовлены, амнистия самая широкая. Глаза гениального авантюриста сверкали торжеством.